Чёртова старуха! Несчастная летучая мышь! Со злостью говорил Рон, когда они вместе с другими студентами спускались в большой зал на ужин. — Это же займет все выходные! — Это же! — Что? Много задали на дом? Оживлённо поинтересовалась Гермиона, догоняя их. А профессор Вектор нам вообще ничего не задала. — Ну что ж, очень мило с её стороны! — проворчал Рон угрюмо. Они вошли в холл, где народ толпился у дверей в большой зал. Друзья отошли в сторонку, и тут позади них раздался громкий голос. — Уизли! Эй, Уизли! Гарри, Рон и Гермиона оглянулись и увидели Малфоя, Крэбба и Гойла, чем-то страшно довольных. — Что еще? — резко спросил Рон. — Твой отец попал в газету Уизли, — объявил Малфой. Размахивая номером ежедневного пророка, и стараясь, чтобы его услышало как можно больше народу. Вот, только послушай это. Дальнейшие промахи Министерства магии. Создается впечатление, что неприятности Министерства магии никак не закончатся, пишет специальный корреспондент Рита Скиттер. Недавно критике подверглась бездарной организации массовых мероприятий на чемпионате мира по Квиддичу и упорная неспособность объяснить исчезновение одной из колдуней, сотрудницы спортивного отдела, а вот вчера министерство оказалось втянуто в новый скандал на сей раз благодаря выходкам Арнольда Уизли из комиссии по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Тут Малфой поднял глаза. — Прикинь, они даже его имя правильно написать не могли, как будто он полное ничтожество, а, Уизли? Теперь слушали уже все, кто был в холле. Малфой эффектным жестом расправил газету и стал читать дальше. Арнольд Уизли два года назад, оштрафованный за незаконное владение летающим автомобилем, вчера ввязался в драку с магловскими блюстителями закона, так называемыми полицейскими, из-за нескольких весьма агрессивно настроенных мусорных баков. Мистер Уизли, судя по всему, примчался на выручку грозному глазу Грюму, престарелому экс-мракоборцу, уволившемуся из министерства, когда он окончательно перестал видеть разницу между рукопожатием и нападением убийцы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, явившись к мистеру Грюму в его строго охраняемый дом, мистер Уизли обнаружил что мистер Грюм в который раз поднял ложную тревогу. В ходе дальнейших событий мистеру Уизли пришлось несколько раз прибегнуть к преобразованию памяти, прежде чем ему удалось скрыться от полицейских. При этом мистер Уизли отказался отвечать на вопросы ежедневного пророка о том, зачем ему потребовалось вовлекать министерство в эту недостойную и чреватую скандалом историю. Вот тут и картинка есть у ликовал Малфой, развернув и подняв перед собой газету. Фотография твоих родителей перед домом, ну если это можно назвать домом, твоей мамаше не помешал бы немного сбросить вес, как считаешь? Рона затрясло от бешенства. Все взгляды были устремлены на него. Иди-ка, ты знаешь куда, Малфой? сказал Гарри. Пошли, Рон. Ах да. Ты же был у них этим летом. Я не ошибаюсь, Поттер? — продолжал веселиться Малфой. Скажи-ка мне, его матушка на самом деле такая жирная, или только на фотографии? А твоя мамаша Малфой, огрызнулся Гарри, вдвоем с Гермионой оттаскивая Рона за мантию, чтобы тот не набросился на Малфоя. Такое впечатление, словно она только что унюхала кучу дерьма у себя под носом. Скажи-ка, у нее всегда такой вид, или это от того, что ты был рядом?» Бледное лицо Малфоя прозовело. «Не смей оскорблять мою мать, Поттер! Тогда заткни свою грязную пасть!» Отрезал Гарри и повернулся, чтобы уйти. Бах! Несколько человек вскрикнули, Гарри ощутил, как белая вспышка обдала жаром его висок. Он сунул руку в мантию за волшебной палочкой, но прежде чем успел коснуться ее пальцами, громыхнуло во второй раз, и по вестибюлю прокатился рев. — Ну уж нет, парень! Гарри круто обернулся, по мраморной лестнице хромая спускался профессор Грюм, В руке он держал волшебную палочку, направленную на белого хорька, дрожавшего на плитами полу, как раз на том месте, где только что стоял Малфой. В холле наступила гробовая тишина. Никто, кроме грюма, не смел даже шелхнуться. А тот повернулся к Гарри, то есть на Гарри смотрел его нормальный глаз, а тот другой уставился куда-то внутрь. — Он тебя задел? — прорычал Грюм. Голос у него был низкий, сиплый. — Нет, — ответил Гарри. — Промазал. — Оставь его, — рявкнул Грюм. — Оставить кого? — растерянно спросил Гарри. — Не ты, он. Грюм ткнул большим пальцем через плечо, указывая на Крэба, который попытался было поднять белого хорька с пола, но в страхе замер. Похоже, что Грюмов, вращающийся глаз, и впрямь был магическим и мог видеть сквозь затылок. Грюм захромал по направлению к Кребу, Гойлу и Харьку, который испуганно пискнув, что было сил, припустил ко входу в подземелье. Не думаю. Пророкотал Грюм, вновь направляя на Харька волшебную палочку. Тот взлетел в воздух футов на десять, потом звучно шлепнулся опол пол и снова подскочил вверх. — Мне не нравятся люди, которые нападают на противника со спины, — рычал Грюм, а скулящего от боли Харька подбрасывало все выше и выше гнусный, трусливый, подлый поступок. Хорька швырнула в воздухе, его лапы и хвост беспомощно болтались. — Никогда больше так не делай! — говорил Грюм, произнося каждое слово, как только хорек ударялся об пол и опять взмывал вверх. — Профессор Грюм! — прозвучал возмущенный голос. По мраморной лестнице спускалась профессор МакГонагал с громадной стопкой книг в руках. — Привет, профессор МакГонагал! — спокойно сказал Грюм, заставляя хорька подскакивать все выше. — Что, что, что, что это вы делаете? — спросила профессор МакГонагал, следуя взглядом за взлетающим все выше хорьком. — Учу! — ответил Грюм. — Учи, Грюм! — «Это что, студент?» — вскрикнула профессор МакГонагал, и книги посыпались у нее из рук. «Ну да», — ответил Грюм. «Быть не может!» — ахнула профессор МакГонагал, бросаясь вниз по ступеням и доставая волшебную палочку. Через секунду на месте хорька с треском появился Драко Малфой. Он кучей лежал на полу, его роскошные белые волосы упали на ставшее ярко-красным лицо, Пошатываясь, он поднялся на ноги. — Грюм, мы никогда не используем трансфигурацию как наказание, — сказала профессор МакГонагалл слегка севшим голосом. — Профессор Дамблдор вам наверняка об этом говорил. — Да, кажется, он упоминал об этом, — кивнул Грюм, безмятежно почесывая подбородок. — Но я подумал, что хорошая встряска... — Мы оставляем после уроков или сообщаем декану факультета, где учится нарушитель. — Пожалуй, я это сделаю, — согласился Грюм с острой неприязнью, покосившись на Малфоя. Драко, чьи и глаза все еще были полны слез от боли и унижения, злобно посмотрел на Грюма, пробормотав неразборчиво что-то о своем отце.